Выразительные формы невербального поведения – туловища бедер, груди и плеч. Наклоны туловища. Так как и прочие части нашего тела, туловище реагирует на появление опасности, стараясь дистанцироваться от всего, что может вызвать стресс или нежелательные последствия. Например, когда в нас бросают какой-то предмет, то олимпическая система немедленно посылает туловищу команду уклониться от этой угрозы. Обычно это происходит независимо от характера предмета. Стоит нам ощутить какое-то движение в нашем направлении, как мы с одинаковым проворством пытаемся увернуться от летящего бейсбольного мяча и от мчащегося автомобиля. Когда мы стоим рядом с кем-то, кто ведет себя предусудительно или просто он нам не нравится, то наше туловище поступает аналогичным образом, стараясь отклониться от этого человека. Но чтобы изменить положение туловища, которое заключает в себя основную часть нашего веса и опирается на нижние конечности, необходимо затратить много энергии и удерживать равновесие. Поэтому любые отклонения туловища всегда производятся по указанию мозга, что позволяет нам рассчитывать на искренность этих реакций. Чтобы удержать туловище в наклонном положении, требуется дополнительное усилие и энергия. Попробуйте сознательно удерживать любую позу со смещением центра тяжести, будь то наклон вперед или отклонение назад, и вы почувствуете, что тело быстро устает. Однако, когда такая несбалансированная поза принимается по приказу мозга, который подсознательно считает это необходимым, то вы можете этого даже не заметить. Мы не только отклоняемся от людей, которые вызывают у нас ощущение дискомфорта, но и отворачиваемся от всего, что нам не нравится. Причем угол поворота определяется интенсивностью неприятных ощущений. Однажды я повелся у дочи, но только что открывшийся музей Холокоста, где следует побывать каждому, кто приезжает в Вашингтон. Шагая по залам музея, я отмечал, как вели себя молодые и пожилые посетители, которые впервые осматривали экспонаты. Одни подходили к ним вплотную и наклонялись, пытаясь в полной мере прочувствовать все нюансы. Другие приближались к экспонатам с явной опаской. Третьи сначала подходили близко, но затем, по мере того, как их сознание постигало всю степень бесчеловечности нацистского режима, медленно и понемногу начинали отворачиваться. Были такие, кого увиденные ими ужасы поражали настолько сильно, что они разворачивались на 180 градусов и смотрели в противоположную сторону, дожидаясь, пока их друзья завершат осмотр экспозиции. Их мозг говорил, «Я не могу этого вынести», и поэтому их тела отворачивались. Человеческие существа достигли такого уровня развития, что заставить наше туловище отклониться может не только физическая близость человека, который нам не нравится, но даже изображение того, что нам неприятно, например, фотографии. Каждый внимательный наблюдатель за поведением людей должен знать, что сигналы дистанцирования могут быть не только демонстративными и очевидными, но и почти незаметными. Полуумные или хитрые? Много лет назад я работал в Нью-Йоркском отделении ФБР. Во время моего пребывания там мне часто приходилось ездить на пригородных поездах и в метро. Довольно быстро я понял, что существует множество различных способов, которые позволяют людям занять больше пространства в общественном транспорте. В каждом вагоне были люди, которые сидели на сиденьях, но их туловище раскачивались из стороны в сторону, наваливаясь на соседей. Или такие, кто отчаянно размахивал руками, стараясь ухватиться за петлю или поручень. Казалось, они всегда захватывают больше пространства вокруг себя, потому что никому не хотелось находиться рядом с ними. Когда нормальным людям приходилось сидеть рядом с такими странными личностями, они всегда старались как можно дальше отклонить от них свое туловище, чтобы по возможности избежать соприкосновения. Чтобы в полной мере оценить такое поведение, вам нужно хотя бы один раз покататься в Нью-Йоркской подземке. Но я уверен, что некоторые пассажиры вели себя таким необычным образом преднамеренно, совершая телотвижение, чтобы держать людей на расстоянии от своих туловищ. Как сказал мне один из коренных жителей Нью-Йорка, если ты хочешь удержать толпу на расстоянии, веди себя как полуумный. Возможно, он был прав. Иногда, чтобы выразить негативные чувства, достаточно лишь на несколько градусов повернуть туловище. Например, пары, у которых возникают эмоциональные разногласия, постепенно отодвигаются друг от друга физически. Они реже соприкасаются руками, и их туловища фактически начинают избегать друг друга. Когда они сидят рядом, то стараются отклониться в противоположные стороны. Они создают между собой зону молчания, и когда им приходится сидеть рядом, как на заднем сидении автомобиля, то они поворачивают друг друга только головы, но не туловища.